Искажение текстов первоначальных христианских источников. 28 мая 37 -го. Почему стих из посланий к Коринфянам, глава 11, стих 10, кажется вам отвечающим духу учения Павла? Если на основании многочисленных свидетельств мы должны признать неоднократное искажение текстов Писаний, то почему не допустить и в этом послании такого же искажения или даже позднейшей вставки. Ведь подчинение женщины и рабовладельчества настолько вкоренились на протяжении упадочных веков и особенно в ту эпоху надвигавшейся умственной темноты, что отказаться от этих прерогатив было труднее трудного. Конечно, апостол Павел был очень высок духом, и в своих сокровенных поучениях он не мог допустить такой дикости. Но вы сами знаете, как приходится делать уступки условиям эпохи. Всю истину нельзя открыть людям, ибо она не будет принята ими и принесет больше вреда, нежели пользы. Нельзя слишком возбуждать озлобление невежественных масс, которые в ярости своей могут погубить самое ценное. Мне казалось, что следовало бы привести постановления Вселенских соборов, собранные в последовательности. Они обнаружат поражающие противоречия и недомыслия, которые будут все возрастать. Постановления выносились не отдельными светлыми умами, но представителями невежественного большинства. И вот это обстоятельство и следовало бы всячески подчеркнуть ибо именно эти постановления и сделались впоследствии догмами нашей Церкви. Ведь все светлые умы среди почитаемых ныне богословов, такие как Василий Великий, Афанасий Великий, Иоанн Богослов, были гонимы своими же иереями за то, что не соглашались с их постановлениями. Также совершенно необходимо включить постановление Второго Константинопольского собора, отменившего учение о перевоплощении и предсуществовании души. Интересно также и движение иконоборчества, и все прения вокруг коленопреклонения и прочей обрядности. Почему не включить из Евангелий места, явно указывающие о перевоплощениях?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 Именно на этом отказе в сознании так настаивали все великие учителя ревности. Помните пример двух учеников, приведенный в книгах живой этики? Один не имел вещей, но учитель упрекал его постоянно за привязанность к вещам. Другой жил в окружении вещей, но не заслужил учителя.